Наши дни. Москва. Валерий Петрович Ходосевич. Гипотеза, что пришла Ходосевичу в голову, была безусловно хороша. Необычная, смелая. Но все ж таки ему требовались факты. И чтобы попытаться их раздобыть, Валерий Петрович вышел из дома с раннего утра. Выдвинулся в сторону самого крупного и закрытого архива страны. Он находился в подвалах «Дома-2» на Лубянке, а составлялся и полнился, начиная с декабря 1918 года. Все посвященные и допущенные обычно называли архив «хранилищем». У Валерия Петровича, как у полковника-отставника, имелся туда свободный доступ ко многим папкам, однако все-таки не ко всем. Вообще спецслужба еще со времен ВЧК никогда не была лидером по части зарплат или тем более пенсий, а сейчас при капитализме – Чекисты, если считать официальные зарплаты, совсем позорно отстали от бизнеса. Однако ни для кого не являлось тайной, что во многих корпорациях контрразведчики теперь становились чем-то вроде крыши и одновременно смотрящих от государства. Разлюли Малина последних лет не успела затронуть Ходосевича. Зато он выходил в отставку, когда еще действовали по инерции прежние социалистические льготы Стимулы и материального и морального свойства в элитной спецслужбе существовали всегда те блага что в крупных корпорациях кличут нынче словосочетанием золотой парашют для нквд кгб фсб были обыденным делом тем кто доживал и ни на чем не прокалывался давали хорошие квартиры продолжали приписывать их к закрытой поликлинике и предоставляли бесплатные путевки в санатории к тому приплюсовывались бонусы морального свойства К примеру, послание от президента, концерт звезд эстрады и богатые застолья каждые 20 декабря. А еще возможность в любое время и ночи пользоваться хранилищем. Кто-кто Ахадасевич эту возможность чрезвычайно ценил. Он нашел там, к примеру, дело своего деда, генерала Красной Армии, расстрелянного в Сороковом, и деда Юли Николаевны, старшего научного сотрудника объединения «Механ-Обр», казненного в 1938-м. Но не только личными делами невинно осужденных интересно было хранилище. Там любой человек, хоть малость любопытный и трудоспособный, мог начерпать информации ни на одну диссертацию по советской и российской истории. Сейчас в хранилище продолжался процесс компьютеризации. Однако единиц хранения было столь много, что в верхах приняли решение переносить в электронный вид только живые дела, то есть те, что пополнялись, изменялись после 1990 года. А все, что закрыто раньше, оставили до поры до времени в прежнем, бумажном виде. Ходосевичу повезло. Фамилия Мирослава Краса, год рождения 1950 в персональном каталоге хранилища имелась. Ходосевич выписал номер дела, и оно, вторая неожиданность, оказалось даже оцифрованным, Значит, в него что-то добавляли после 90 -го года. Интересно знать, что. Первые страницы в деле Краса, как и следовало ожидать, были посвящены угону чехословацкого самолета. Тогдашний резидент в ЧССР, аккуратно прикрывая себя и товарищей, валил ответственность за происшедшее на местную беспеку, а также партийные и комсомольские органы братской страны писал об опущениях местных кадров в пропаганде, кадровой политике, а также агентурной и оперативной работе. Упоминались в деле и погибшие пациентки. Действительно, все трое умерли без видимых причин во время дежурства Мирослава. Однако оснований в чем-то обвинить молодого хирурга у следствия не было. Следующее известие о Мирославе оказалось подписано тем же товарищем, однако датировано восемью месяцами позже – Там говорилось, что в Чехословакии возмущены беспрецедентно мягким приговором в отношении братьев КРАС, который вынесен западно-германским судом. Кроме того, сообщается, что высокопоставленный сотрудник беспеки зондировал в приватном разговоре, а как отнесутся советские товарищи, если чехословацкая сторона вынесет заочно и тайно смертный приговор в отношении братьев, а затем проведет спецоперацию на территории ФРГ, целью которой станет приведение приговора в исполнение. В качестве примеров для подражания чехословацкие товарищи приводили покушение на римского папу Иоанна Павла II, Войтеллу и Рейгана. «Я ответил в выражениях, исключающих неопределенность или двойное толкование», — говорилось далее в рапорте резидента, что советское руководство и компетентные органы ни малейшего отношения к упомянутым покушениям не имеют и даже упоминать их в контексте советских спецслужб вольность, граничащая с провокацией. СССР, последовательно воплощая в жизнь курс на повсеместное торжество социалистической законности, никогда не одобрит ни расстрельного приговора в отношении братьев Крас, ни тем более его исполнения на территории ФРГ или любой другой страны западного блока. История с угоном чехословацкого самолета — имело в деле небольшое дополнение в виде справки от 18 марта 1990 года. Пришедшие к власти в результате Бархатной революции местные демократы прекратили уголовное дело в отношении тех, кто участвовал в Карловарском угоне. Всем им, включая Мирослава Краса, возвращено, как и другим диссидентам и врагам социализма, чехословацкое гражданство. Многие из восстановленных, в том числе и Краса, планирует посетить чай ссср казалось бы любой интерес российских спецслужб к господину красу должен на том исчерпаться однако далее последовал совершенно необычный поворот